Долгой практикой было установлено, что заплечный груз не должен превышать 32 кило. Поэтому за вычетом оружия и снаряжения на каждого приходилось 9-10 килограммов наркотика. По ценам черного рынка это составляло около 8 миллионов долларов. Столь прибыльный бизнес оправдывал любой риск и любые потери. На берегу высохшего потока, где сквозь черный гравий, прорезались пучки низкорослых голубых ирисов, Аббас расстелил коврик и преклонил голову, обвязанную зеленой филомой. Ему не пришлось искать метку по компасу. Над острыми зубьями скал, над ущельем, залитым сгущенным туманом, вспыхнули золотистые перья. Светозарная Маричи Неслась над миром на колеснице, запряженной тройкой розовых поросят, и прозрачные изумрудные диски дрожали по обе стороны всплывающего солнца. О чем просил всемогущего Аллаха, чернобородый пакистанец, с сумрачным изрытым оспой и лицом в дивное утро мирского обновления, когда каждый камень лучился животворным, нечаянным светом, и на глазах изумрудные прорисовывались сквозь быстро тающие облака лесистые холма, окруженные прихотливым амфитеатром террас. Чего ждал от вечности послушный раб Ишана и мафии? Кто станет прислушиваться к самозабвенному лепету человека, который отбивает поклон за поклоном, простирая руки к разгорающимся зеркалам ледников? Но если Аббас... Молил об удаче предприятия и благополучии в пути, его словам не суждено было достигнуть ушей Аллаха. Иные боги вздирали с этих пылающих радужной пылью высот, иные уши прислушивались к невнятному шепоту на здешних, оберегаемых молитвенными флагами перевалах, где от отчертенья к чертенью, от гомпы до гомпы Были исчислены мили и взвешены судьбы людей. Примечание. Чертень, культовое сооружение, гомпа, уединенный монастырь. Рассеянные отряды повстанцев из племени Кхампа, вынужденные спуститься с гор и искать приюта у соседних народов, создали новую реальность. Загнанные в дикие пустыни и укромные пещеры, оседлавшие самые труднодоступные перевалы, отдельные группки Кхампа вынуждены были временно отказаться от открытой борьбы. Доведенные до отчаяния люди в поисках еды, оружия и медикаментов лишь изредка выходили на караванные тропы, чтобы атаковать военный обоз, а то просто взять доброхотную дань с купцов. воспитанные в ломаисских традициях уважение к жизни, во всех ее проявлениях, к хампа не стремились пролить кровь и, получив самое необходимое, надолго исчезали в горах. Однако для влиятельной и превосходно оснащенной опиумной мафии они сделались настоящим бичом. Свободные от многих предрассудков, Молодые повстанцы, хотя и носили на широкополых армейских шляпах кокарды с изображением Далай-Ламы, не хотели возврата к старому. Они читали Маркса и Суньяцена, и у каждого из них были родственники, продавшие тело и душу ради дыма, навевающего сладкие сны. Неудивительно поэтому, что к Кхампа особенно сурово расправлялись с торговцами белой смертью. Пока мусульмане-охранники совершали салят, а кули разогревали мясную тушенку с рисом, начальник отряда сухопарый, но крепкий старик неизвестной национальности, шептался с двумя голоногими шикари. Одетые в хлопчатобумажные рубахи, выпущенные поверх набедренных повязок, проводники не ощущали холода и были готовы продолжить путь. В один голос они советовали Саибу обойти большое ребро севера по давно заброшенной тропе, где тибетцы прежде перегоняли на гималайские базары коз, нагруженных мешочками соли. Несмотря на узости...